В пиццерии, где я работал, не было ничего особенного. Там предлагали обычное тесто, стратегически покрытое достаточным количеством жира, чтобы обмануть ваше сознание и заставить думать, что оно действительно вкусное. В этой работе нет ничего гламурного. Я не делал великих открытий, не спасал жизни, но это была работа, которая помогала оплачивать счета. Счета. Завтра нужно было платить за квартиру. Мой желудок бурчал, напоминая мне о состоянии моего кошелька. От моих сегодняшних чаевых зависело, смогу ли я внести плату вовремя или нет. Я едва услышал оповещение, когда поступил онлайн-заказ. Одна маленькая пицца с солями, оливками и сосисками. Достаточно просто, подумал я. Создав холестеринового монстра, я отдал его водителю доставки, Карлу. Он взглянул на адрес и усмехнулся. «Южная улица, девятнадцать. Это же в двух кварталах отсюда. Ленивый ублюдок, не мог просто прийти за ней. Эй, за доставку дают лучшие чаевые, помни, ты должен мне половину», — сказал я, думая, не прозвучало ли в моем голосе отчаяние. Карл обернулся и махнул рукой, как ребенок, отмахивающийся от ворчливой матери, пытающийся напомнить сыну, чтобы тот помыл уши. Не прошло и десяти минут, как он вернулся, а коробка с пиццей все еще была у него в руках. «Ленивый ублюдок, даже дверь не открыл. Я пытался звонить, но он не отвечает. Хочешь разделить ее?» Я посмотрел на пиццу, как бы сильно от нее не тошнило, сегодня я почти ничего не ел. «Да, конечно». «С чем она?» «С оливки, сосиски». «Фу, не бери в голову, она вся твоя». Я пожал плечами и сорвал печать с коробки. Это была наклейка, которая нагло врала, что мы используем только свежие ингредиенты. Я откусил первый кусок, он был соленым, а выбор начинки просто потрясающим. Желудок приятно заурчал. Пицца была гораздо более сытной, чем мой обед из рамена. Когда я шел домой в тот же вечер, она уже не вызывала у меня прежних чувств. «Слишком много фастфуда», — говорил я себе, — «слишком мало нормальной еды». Внутри меня всё сжалось, когда я увидел мигающие огни, пять полицейских машин и машину скорой помощи рядом с небольшим домом. По мере приближения моя походка замедлилась. Толпа собралась вокруг полицейского оцепления, отгороженная чёрно-жёлтыми лентами. Я подошёл к ближайшей группе людей и кивком указал в сторону дома. Пожилая женщина рядом со мной вздохнула. Парень держал свою девушку в заложниках, сорвался и убил ее, когда она попыталась сбежать. Упокой, Господь, ее душу, такая молодая. Я оглянулся на место преступления и заметил номер дома под пятнами крови. У меня перехватило дыхание. Я изо всех сил старался не задохнуться. На глаза навернулись слезы. Южная улица, 19. Тот же дом, куда была заказана пицца солями оливки соседские